Глава 16. Альфред. После ухода Вилфрида я так и не смог уснуть. Накинув на себя халат, я взмахнул рукой и скрылся в портале. Остановился около окна, из которого лунные лучи освещали комнату. Варя спала, подложив ладошки под щеку. Взгляд зацепился за небольшую бутылочку у нее на тумбочке. Еще сегодня днем попросил лекаря сделать для нее успокаивающий отвар. Не заметил, как подошел к ее кровати и присел на корточки Убрал с ее милого личика прядку волос и залюбовался ею. Она безумно красива. Пальцами аккуратно прошелся по ее теплой щеке, и губы сами потянулись к девушке, чтобы поцеловать. Но мне это не дали сделать. Откуда-то сбоку раздался писк, от чего я вздрогнул и обернулся. В ногах Варе лежал белый небольшой комок глаза которого светились голубоватым светом. «Что за...» — встал и подошел к скалящемуся на меня комку. Присмотрелся и чуть не расхохотался в голос. «Ну надо же, Антера! И как у этой девчонки получается так легко влипать в неприятности?» «И где она тебя нашла?» — чуть слышно проговорил и близко подошел к животному. «Иди сюда!» Мелкий сначала еще сильнее на меня зашипел. Я протянул ему раскрытую ладонь, но он не спешил на нее забираться. Защищает свою хозяйку. Да, этих зверей изначально выводили для охраны, но когда не смогли больше ими управлять, решили уничтожить. Сколько таких осталось на нашей земле? Не удивлюсь, что этот экземпляр последний. И как только он выжил? Да не обижу я ни ее, ни тебя. Есть хочешь? Пропищал тот недовольно, но перестал скалиться и стал принюхиваться ко мне. А когда его страх полностью ушел, то он забрался на мою ладонь. «Ого! А ты уже большой и тяжелый!» Погладил малыша за ушком, и тот прикрыл от удовольствия свои сияющие глаза и замурчал. «Ладно, пошли, накормлю тебя». Взмахом руки открыл портал, шагнул внутрь и уже через секунду стоял у себя в гостиной. Посадил этот комок шерсти на стол и, оторвав горстку ягод с ветки, положил около него. Животное довольно заурчало и приступило к еде. — И давно вы знакомы с Варей? — было мне ответом. — Понятно, что ничего не понятно, — пробормотал я. Налив в бокал вина и расположившись поудобнее на диване, я рассматривал нового знакомого. — Нужно сказать, что я в первый раз вижу в своей жизни Антеру. Раньше приходилось только на картинках их разглядывать. Их истребили еще до моего рождения. На первый взгляд он был похож на милую мягкую зверушку. Только вот когда они подрастали и становились взрослее, то характер у этого животного был неуправляемый. Если, конечно, верить книжкам. Наевшись, малыш подпрыгнул на столе и в одно мгновение перевоплотился в белоснежную птицу. Взмахнул крыльями и приземлился у меня на коленях, снова принимая облик пушистого небольшого белоснежного комка. Устроившись поудобнее, он прикрыл глазки и засопел. М да и как такое чудо можно было истребить, не понимаю. Полночи просидел, смотря в одну точку и размышляя о прошедших днях. И только ближе к утру смог уснуть. Варя. Мы отошли на небольшое расстояние от храма, и я снова обернулась на него. Что же с ним не так? Я же пришла несколько минут назад сюда, а оказывается весь день просидела. Или я провалилась в какой-то транс, или это место заколдованное. И склоняюсь я ближе ко второму варианту. И женщина эта. Вспомнила ее голубые глаза, и мороз по коже пошел. Это что, призрак был? И почему я сразу не додумалась до этого? Зачем вообще туда поперлась? Даже когда отошла на уже большое расстояние от церкви, то почувствовала, что меня тянет туда. Но почему? Что с этим местом не так? Или дело во мне? Варя, с тобой точно все нормально? Взволнованный взгляд Дерка упал на меня. Да, все хорошо. Просто задумалась. Стоило нам подойти к замку, как всплыли в сознании слова Дерка, что меня ищет вся стража. И правда, он не врал. На обычно тихой и безлюдной территории замка было многолюдно. Стражи, прислуга и еще какие-то незнакомые люди о чем-то переговаривались, ходили по дорожкам, заглядывая в каждый угол. Но стоило им нас увидеть, как все тут же замерли. «Сыскалась — Сыскалась! — услышала я откуда-то из толпы, и последовали облегченные вздохи. Тут мне стало не по себе. Одновременно приятно и стыдно. Приятно то, что я кому-то нужна, и обо мне помнят, а стыдно из-за того, что заставило всех волноваться. Дерг передал меня одному из стражников, попросив отвезти меня в кабинет к королю, а сам быстро куда-то удалился. И стоило мне подойти к кабинету и распахнуть дверь, как на меня тут же обрушилось две пары строгих взглядов. — Нашлась! — первым отозвался Альфред, привстав из-за стола и опершись обеими руками на столешницу. Он внимательным взглядом оглядел меня, но не подошел. А вот всегда хмурый вил наоборот, повел себя так, как я бы никогда не ожидала от него. Мужчина подскочил с дивана, на котором сидел, и буквально в несколько шагов оказался около меня и сжал в крепких объятиях. «Ты где была?» — уже грозно спросил он, когда отстранился от меня. Я немного замялась. Как им рассказать обо всем, что случилось, когда я сама еще толком ничего не разобрала? «Варя, не молчи!» – нетерпеливо произнес Вилфрид. «Я была в церкви». «Где ты была?» – уже с опаской в голосе проговорил Эл и нахмурился еще сильнее. Взгляд его был взволнованным и одновременно отстраненным. «Я с утра вышла погулять. Меня словно потянуло к этому месту, и я вошла туда. Это здание снилось мне. Там была свадьба у твоего отца и Лилиан. Когда я вошла, там была старушка». Я присела к ней, и мы говорили. А потом я резко услышала голос Дерка, и оказалось, что я целый день там просидела, но я помню, что пришла туда несколько минут назад. В кабинете повисла тяжелая тишина. Мужчины как-то нехорошо переглядывались и посматривали на меня, как на умственно отсталую. Я не обижалась на эти взгляды. Я и сама себя такую сейчас ощущала. Не могла понять, что произошло. Я опустила взгляд на ладони и только сейчас заметила, что царапина пропала. «А где?» — я поднесла ладонь к лицу и внимательно всмотрелась. «Что где?» — осторожно поинтересовался Вилфрид, подходя ближе и тоже рассматривая мою ладонь. «Царапина!» — я, когда пролезала через деревья, то руку об сломанную палку поцарапала. Даже кровь пошла. А теперь ничего. Я растерянно посмотрела на мужчин. «О боги. Когда это закончится? Я и правда чувствую себя какой-то ненормальной. Мало мне было магии, снов теперь еще и это. Присядь и расскажи все подробно. Вилл утащил меня на диван и присел рядом. Я тут же поймал и недовольный взгляд Альфреда, и его губы сжались тонкую нить. Он что, ревнует? Ха-ха, даже смешно. Сделав глубокий вдох, я все рассказала с самого начала. Мужчины сидели и внимательно меня слушали, не забывая задавать уточняющие вопросы. Когда я наконец-то закончила свой рассказ, в кабинете повисла тишина, которую вскоре разбил шепчущий голос Альфреда. «Когда исчезнет третья луна, все маски падут пеплом. Истинное вернется, омывая своей кровью то, что когда-то было проклято. Остерегаясь чужого сына, он несет смерть». Чуть слышно проговорил король и уставился перед собой, не моргая. «Что это могло быть? Предсказание?» всё возможно», — подтвердил Вилфред. «И если оно правдиво, то осталось две луны. А это значит...» Вилл замолчал, смотря на Альфреда. «Это значит, что проклятие будет исполнено и придет моя смерть», — проговорил Элл одними губами. «Нет, мы не можем этого допустить. Нужно что-то делать. Давайте порассуждаем здраво. Мы знаем, что все должно случиться через, эм, два месяца. А что такое значит «маски падут пеплом»? И что за истинное, которое омоет что-то своей кровью? И что за чужой сын? Вот главные вопросы, на которые мы должны сейчас ответить. «А что насчет того, чтобы поискать ответы в вашей тайной комнате?» «Эл, ты же говорил, что там есть книги, которых, как считалось, уже не существует». «Так, может, там что поискать?» предложил Вил и снова взглянул на друга, который все так же смотрел перед собой, не моргая и о чем-то думая. «Да, возможно, ты прав, но это мы будем делать завтра. А сейчас Варе нужно поесть и отдыхать. Как, кстати, помогла настойка?» «Да, я сегодня первый раз за все это время спала, как убитая». «Это хорошо». «Вилл, мы тогда ждем тебя завтра с утра». «Понял». Мужчина встал, попрощался со мной и, взмахнув рукой, скрылся в портале, оставляя меня наедине с королем.